Глава 32 Я открыла глаза. День уже клонился к вечеру. Напротив меня сидел мут, одетый в балахон монаха. Это сколько же я тут просидела? Увидев, что я открыла глаза, барс с облегчением выдохнул. Я уже думал, с тобой что-то случилось. Замерзла? Он протянул мне мой плащ. Пойдем к остальным. Поднялась, с удовольствием закуталась в свой тёплый плащ и пошла вслед за мужчиной. Оглядела присутствующих. Лиса не было видно. Зато посреди зала лежала туша оленя, которую сейчас разделывали двое волков в человеческой одежде. Хорошо у них нож был, а вот спички вымокли. «Придётся есть сырым», — сказал один из них, виновато улыбнувшись. «Сырое мясо?» Я поморщилась. Нет, ты обернись, всё-таки лиса тоже хищник. И не думай, тебя никто не обидит. И руки быстрее заживут, и спать теплее будет», — сказал Барс. Муд был прав. Я отошла за полуобвалившийся простенок, скинула одежду и через минуту уже уплетала выделенный мне кусок ещё теплого мяса. Кусок как-то быстро кончился. И что я кривилась? Очень даже вкусно! И я покосилась на остатки туши. Им самим этого будет мало. Вздохнула и потрусила к ручью, чтобы напиться. Знакомый лис сидел здесь же и смотрел в воду. Потом вдруг резко кинулся прямо в ручей и вытащил от рыбёшку. Сантиметров двадцать. Выбрался из ручья, кинул её на траву, потом взглянул на меня. Пододвинул её ко мне и отошёл. Уселся у воды. Понюхала. Как вкусно пахнет. Да и мяса мне показалось маловато. И я в несколько укусов проглотила рыбину. Ну что ж, извинения приняты. А вот рыбалка, это интересно. Подошла ближе к воде. Там плескалась рыба. Я уже хотела было прыгнуть. Но Алис преградил мне дорогу. Удивленно посмотрела на него. Он только мотнул головой и сам уставился в воду. Внимательно наблюдала за ним. Он сидел, не шевелясь, несколько минут, следя за рыбками. А когда одна из них подплыла к самой поверхности, одним стремительным прыжком оказался в воде и схватил ее зубами. Снова выбрался на берег и кинул к моим ногам. Но мне уже было интересно поймать самой. И теперь я уставилась в ручей, наблюдая, как двигаются рыбки. Два раза я промахивалась, выбиралась на берег, отряхивалась и смотрела на довольную морду лиса. Когда кинулась в третий раз, он заступил мне дорогу, не давая броситься в холодную воду. Встал рядом со мной и в нужный момент ткнул носом в бок. На этот раз я выбралась с добычей. Если бы лисы могли улыбаться, то я бы улыбалась, сжимая зубами трепещущую рыбку. Она была гораздо мельче тех, что добывал лис. Но я все равно была довольна. Моя первая рыбка. Моя. Мы рыбачили до полной темноты, поочередно бросаясь в ручей. Я уже вытаскивала каждую вторую рыбину, волю наплескавшись и съев то, что наловили, вернулись в развалины. Помирились. Поприветствовал мут. Нет, эти листья надо съесть. Как и у Настойк Насториуса, вкус у этих листьев был еще тот. Но завтра мне предстояло опять снимать ошейники. Да и голова то и дело взрывалась болью. Морщась, я тщательно пережевывала листья. Ничего. Погладил меня по голове Мут и вдруг задержал руку за левым ухом, чуть надавил. Я взвизгнула от резкой боли. Вот эта шишка. Да как же тебе голову не проломили. Тебе не в ручей прыгать надо, отдыхать больше. Я кивнула, нашла себе островок, прела листвы и улеглась, свернувшись клубочком. Прикрыла хвостиком нос и закрыла глаза. Почувствовала, как к спине прислонилась теплая туша. Оглянулась, рядом лежал волк. Подошел еще один, лег с другой стороны. Я сразу согрелась и уснула. Утром потрусила туда, где оставалась одежда. Сняла ошейники еще с трех оборотней и пошла к ручью, чтобы остудить многострадальные пальчики и умыться. Лис лежал тут же и с грустью наблюдал за водомерками, бегающими по поверхности воды. Села рядом с ним. Какое-то время тоже смотрела на насекомых. Потом вздохнула и протянула руки к его ошейнику. Больно, конечно, но я потерплю. Когда ошейник упал на траву, лис скачал на ноги и принялся лизать мне лицо. «Ну все, довольна!» «Я тоже рада, что ты теперь свободен!» Засмеялась и отпустила, наконец, пальцы в холодную воду. «Спасибо за рыбалку!» «Было весело!» — прикрыла глаза. Всего оборотней я насчитала 18, семеро из них уже без ошейников. Если хватит терпения, вечером освобожу еще троих. Голова гудела. Я сменила ипостась и уснула. Проснулась днем от запаха жареного мяса. С удовольствием обнаружила перед собой огромный кусок и кучу листьев. К моему удивлению, здесь же стояла неведомо откуда взявшаяся миска с водой. Все съела и выпила. И снова уснула. Вечером проснулась от того, что кто-то аккуратно гладил между ушами. Увидела незнакомого парня с каштановыми волосами. Хотя, почему незнакомого? Похоже, это тот самый лис. Он улыбнулся. Жалко было будить. Одевайся и к костру. Тебя все ждут. Как тебя зовут-то, герой-любовник? Я вышла из своего укрытия, завязывая рубаху на животе. Витус, ты прости меня!» Он виноват, улыбнулся. «Я, когда тебя в той карете увидел, глазами не поверил. Лисичка, самочка, да такая хорошенькая, и где у этих садистов в руках? Вы что, всех монахов убиваете? А что их, жалеть прикажешь? Где бы ты сейчас была, если бы пожалели?» Потом опустил глаза. Моего брата на их треклятом ринге покалечили. А когда стало понятно, что он восстановиться не сможет, вот такие же монахи увезли. Я знаю теперь, что его уже нет живых. Он горько выдохнул, поднимаясь. Пойдем. При свете костра развалины стали выглядеть загадочно. Меня снова очень вкусно накормили. Освобождённые оборотни обзавелись одеждой не по размеру, старой, рваной, но хоть такой. Ещё трое лишились своего украшения. Осталось восемь. Голова теперь болела постоянно. Даже сон больше не приносил должного облегчения. Оставшихся оборотней я освободила за один день. Пальцы повредила, конечно, основательно, но ничего, заживут. Зато завтра уже не придется их обжигать. Весь следующий день провела, наслаждаясь отдыхом в полной мере. В шкуре лисички было тепло, уютно, и голова, кажется, валяла меньше. Вечером вид снова позвал к костру. На огне готовилась похлебка. Где-то раздобыли котелок. Смотрела на оборотней, рассевшихся вокруг костра. Молодые, сильные. Вот только вид. Как у бандитской шайки. А где вы одежду достаете и всё остальное? Тут недалеко большое село есть. Так мы там где с чучел снимаем, где с верёвок. Воруете? А что делать? Людям показываться совсем без одежды нельзя. А тут хоть что-то. Он вчера лис одной молодой вдовушке рыбки принёс. Так она ему кое-какую посуду дала. Теперь похлебку варить можно. Вы там с молодыми вдовушками, поаккуратнее. И увидела, как у Лиса озорно блеснули глаза. Ты не переживай, знаешь ведь, потомство оборотней появляется только после брачного ритуала. Мут усмехнулся. Конечно, я не знала, но все же кивнула. Перед глазами снова встал Рен. Сколько времени прошло? Три дня? Жив ли? Если бы он погиб, я бы почувствовала. Прислушалась к себе. Очень мешала головная боль. Постаралась отстраниться от нее. Жив. Плохо ему, но жив. Теперь я знала это точно. Где-то за стенами раздался треск сучьев. В прайме появилась девчушка лет семи, с заплаканным лицом и огромными синими глазами. Быстро обвела всех взглядом и беднулась ко мне. «Там оборотни, тетенька, оборотни!» Она показывала пальчиком в сторону леса и заливалась слезами. «Они сейчас сюда придут! Спасайтесь! Да что же вы не верите! Оборотни там!» «Здесь тоже!» Как-то растерянно пробормотал мут. «Как?» Девочка удивленно перевела глаза на него, потом посмотрела на меня. Не надо так шутить. О, небольшие, большие страшные, жуть. И в темноте у них глаза горят. Ой, они уже здесь. Малышка задрожала и всем телом прижалась ко мне, с ужасом глядя на появившихся в проеме двух волков. «Зачем ребенка пугаете?» – воскликнула я. «Не стыдно?» Волки потупили морды, пошли к своей одежде. Взяли ее в зубы и удалились. Тетя, теперь ребенок смотрел огромными глазами на меня. Они тебя слушают? Не бойся, милая. Я с нежностью погладила золотистые кудри. Не тронут они тебя. Сейчас придут и все объяснят. Так как же они объяснят? Удивленно посмотрел на меня ребенок. Да очень просто. Рядом присел на корточки муд. Это по лесу они волками бегают. А сюда людьми придут. Как это? А вот так. Мут мотнул головой в сторону проема, в котором показались двое парней в изношенной одежде. Смотри, вот они, твои обидчики. Да потерялась она, пробормотал один из парней. Мы её в сторону села поворачивали, а она с перепугу сюда побежала. Я дым почувствовала. Почти прошептала девочка, во все глаза рассматривая ребят. «Да села далеко, а тут люди. То есть я думала...» Она запнулась, переведя взгляд на меня. «Тетя, а ты тоже, ну, волк?» «Нет». Я рассмеялась. «Нет, милая, я лиса». Потом показала на Витаса. И он тоже лис, только из другого клана. А это я кивнула на мута. Барс. Девочка во все глаза смотрела на оборотней, которые сейчас совсем не казались страшными. И сейчас они улыбались ей. И она заулыбалась. А нам священник говорил, что оборотни кровожадные и всех убивают, и что поэтому их самих надо убивать. Она снова осеклась и испуганно посмотрела на меня. Я вздохнула и притянула ее к себе. Слушай, малышка. Вот скажи, если родится щеночек, и его с детства бить будут, хорошая собака из него выйдет? Злая, не задумываясь, сказала девчушка. У дядьки бруга такая, всех кусает, злющая-злющая, да ее из цепи не отпускают. Она вот меня показала на локоть, где виднелся шрам, тоже укусила. Вот видишь, а мы все росли в кланах, где старшие заботятся о младших защищают их и родители любят своих детей да как же мы могли стать кровожадными хищниками? я невольно вспомнила нури и подумала что исключения все таки бывают. я не знала что оборотни людьми могут становиться она растерянно осмотрела нас малышка мут потрепал по голове девчушку. «А почему же мы так называемся?» Проследил, как она пожала худенькими плечами. Продолжил. «Мы люди и звери, как захотим. А дядька Клик говорит, что оборотни звери и грызутся на боях свое удовольствие. Девочка снова осеклась, увидев потемневший взгляд Витаса. Прижалась ко мне. Монахи их заставляют убивать своих братьев. Я вздохнула. Есть специальные волшебные камни. Я них слышала, — тихо прошептала девочка. Один из волков протянул ей миску с ещё тёплой похлёбкой и улыбнулся. Поешь, небось голодная. Девочка заулыбалась и с благодарностью приняла посуду. И чего они нас боятся? Глядя на ребёнка, спросил другой волк. «Да если бы тебя с детства разными ужастиками страшили!» «Ты бы своего отражения боялся!» — хохотнул Мут. «Как тебя зовут-то, чудо златокудрое?» — присел рядом давишний преследователь. «Тетка Милка зовет!» А мама, пока жива была, Милане кликала. Девочка утерла грязным рукавом рот. «Меня тётка с дядькой к себе взяли, когда одна осталась!» А у них еще двое ребят, Филька и Мутька. Ну и я теперь. Девочка вздохнула. Попыталась расчесать неровно остриженные волосы. Чумазая, с обломанными ногтями. Старой, не по размеру одежде, босая. Что ты ночью в лесу делала? Я, девочка потупилась и шумно задышала. Меня дядька продать надумал. Она схлипнула. Филька с Мудькой разговор подслушали. Мы с ними дружим. Они в Синовале были, а они на Синовале были, когда дядька Брук с их батькой разговаривал. Говорил, что завтра пять золотых принесёт, а меня заберёт. Ему в доме хозяйка нужна. А как подрасту бабой своей сделает? У него уже три жены на погосте лежат. Вот братья и сказали, чтобы в лес бежала. «Уж лучше зверям на обед, чем...» Она заплакала, уткнувшись в мою рубашку. Я растерянно посмотрела на окружающих. Кто-то ошарашенно глядел на девочку. У других сжимались кулаки. Муд взял ее за плечи и притянул к себе, позволяя уткнуться в ее грудь. Девочка доверчиво прижалась к нему. «Оставайся с нами. У нас маленьких не обижают». Он ласково гладил ее волосы. Девочка еще несколько раз всхлипнула, потом подняла лицо. «Дядька, а я тоже оборотнем стану?» «Нет, милая, оборотнем родиться надо», — Мут усмехнулся. «А я никогда барсов не видела. Ты правда барс?» «Я покажу тебе завтра, а сейчас спи». Он усадил ее к себе на колени и покачивал. К моему удивлению, через минуту девочка уже мерно посапывала, уткнувшись широкую грудь барса. «И эти люди нас монстрами называют», – прошипел рядом Витаса.